36. Эбби и Джонатан ехали молча. Голос подавал лишь навигатор. Лейтенант мален смотрела в окно и не могла отогнать тревожные мысли. Информации у них пока немного. Известно, что убитый мужского пола, но это взрослый или ребенок. Диспетчер, передавший сообщение, не знал и должен был уточнить это, но ответа пока не было. Кроме того, найденный ботинок, возможно, принадлежит не Натану. Вряд ли Еден покупает детям обувь в бутиках. Скорее всего, в одном из сетевых магазинов. А это значит, что в точно таких же ботинках в Нью-Йорке ходят тысячи ребятишек. Но часто ли они теряют один заляпанный грязью ботинок, да еще в автомобиле с трупом в багажнике? — Приехали, — сказал Карвер, выключая навигатор. Теперь ориентируемым служили красные синие проблесковые маячки патрульных машин. Подъехав, Джонатан и Эбби увидели автомобиль судмедэкспертов, фургон криминалистов, как и извечных репортеров, появляющихся на месте происшествия благодаря своему безошибочному чутью. Карвер подъехал к огороженной зоне, они расписались в регистрационном журнале, который дал юный полицейский, и проследовали внутрь. эби первая вылезла из машины и, нырнув под опоясывающую место происшествия ленту, поспешила к автомобилю, освещенному ярким прожектором. Подойдя ближе, она увидела в багажнике тело крупного мужчины, выдохнула и только сейчас поняла, как была напряжена, потому что боялась обнаружить мертвого Натана. Подняла руку, заслоняя глаза от яркого света прожектора, и увидела, как к ней направляется высокая женщина. — Лейтенанты как раз вовремя. Мы уже собирались увозить тело. На лице говорившей была маска, но эби легко узнала этот голос. Судмедэкспертом Валерии Гомес они много лет проработали в отделе убийств. — Что у нас тут? — Мужчина, пятьдесят с небольшим лет, посмертное коченение наступило, когда тело положили в багажник, поэтому оно застыло в позе эмбриона. Эбби посмотрела на посиневшую кожу и почувствовала знакомый металлический запах — кровь. Покойного засунули, как попало, поверх запасного колеса. Рядом приткнулся штатив и несколько металлических ящиков. Похоже, что их отодвинули, чтобы положить труп. Тот, кто запихивал тело в багажник, не потрудился сначала освободить пространство. Шея жертвы, на которой изъяло несколько кулотых ран, была залита кровью, как и бежевая рубашка мужчины. Глаза и рот открыты, на подбородке засохшая струйка крови. В ходе первоначального осмотра мы обнаружили трупные пятна только на правом боку, — продолжала Гомес. Скорее всего, тело мужчины положили в багажник вскоре после смерти. — А может быть, он умер уже там? — предположила Эбби. Валерия пожала плечами. — Строго говоря, я не могу пока сбрасывать со счетов эту возможность. Но криминалисты обнаружили, что водительское сиденье залито кровью. Кроме того, помимо колотых ран на шее и груди мы обнаружили неглубокие порезы на левой ладони. Спокойно защищался. Возможно. На его губах и во рту кровь, что говорит о повреждениях дыхательной системы, наступивших в результате нанесения одной из этих ран. Гомос указала на два отверстия в шее. Время смерти? Пока могу предположить, что он погиб прошлой ночью. Может быть, рано утром. Завтра проведу вскрытие, тогда, наверное, скажу точнее. Эбби отошла на пару шагов и сделала глубокий вдох. В воздухе витали запахи выхлопных газов, мусора и мочи. И все же это было куда лучше ароматов, которые источал багажник автомобиля. Лейтенант Малин внимательно осмотрела парковку. С фотографом, мрачным, высокомерного вида мужчины она уже встречалась. Двое незнакомых полицейских составляли схему места происшествия. К ним подошел Карвер и обменялся рукопожатиями. Эбби обрадовалась. когда в присевшем на корточке у водительского сиденья эксперте узнала Нейдера из выездной бригады. — Здравствуй, Ахмед! — сказала она, засовывая руки в карманы. — Надо же! Эбби Малин! — криминалист выпрямился. — Что, по убийствам соскучилась? Или по мне? — Разумеется, второй вариант. А еще я в составе группы расследующие похищение Натана Флетчера. — Что ты там нашел? — Грязный отпечаток на коврике с водительской стороны, очень четкий. и его оставил не убитый размер двенадцать может быть даже тринадцать соответственно размер сорок четыреый или сорок пятый могут ли это быть следы карла он был обут в поношенные кроссовки но они не показали себя особенно большими если я отправлю тебе фотографию подошвы сможешь сказать совпадают ли отпечатки ахмед выпрямился вероятно да раз уж — Зашла речь об обуви. Думаю, тебя особенно интересует этот экземпляр. Он достал из пластикового контейнера пакет и понес его к прожектору. Небольшого размера ботинок. Мы нашли его под пальто, лежавшим на полу у переднего пассажирского сиденья Для ребенка эта одежда слишком велика. Должно быть, она принадлежала жертве. Эпи вглядывалась в ботинок сквозь полупрозрачный пакет. — Что за коричневые пятна? — Это кровь? — Нет, грязь. Обувь до сих пор мокрая и испачкана как снаружи, так и изнутри. Ее обладатель по щеклотку провалился в тину. — Либо его пытались ней похоронить, — сказала Эбби. — Отсюда и грязный отпечаток на водительском месте. Ахмед поднял брови. — Ты всегда предлагаешь самые мрачные гипотезы. — Уж теперь не знать, что грязь на одежде не предвещает ничего хорошего. Эксперт обошел автомобиль и поманил Эбби. — Иди сюда, кое-что покажу. Малин последовала за криминалистом и заглянула в машину через пассажирскую дверь. В салоне пахло как на скотобойне. Рулевое колесо, сиденья, приборная панель — все залито кровью. Брызги были и на внутренней стороне водительской двери, и верхней части стекла. Пострадавшему нанесли колотые раны в левую часть тела. Если он находился на пассажирском сиденье, скорее всего, напал на него водитель. А вот если покойный был за рулем, Эбби бросила взгляд на дверь. Должно быть, преступник стоял снаружи. Траекторию полета брызг проанализировали? Пока нет. Но, обрати внимание, кровь попала только на верхнюю часть стекла. Внизу я нашел лишь одно пятнышко. Я бы предположил, что пострадавший находился за рулем, а окно было открыто. Нападавший наносил удары через него. Жертва подняла левую руку, чтобы защититься, отсюда и рана на ладони. Но я хотел показать не это, взгляни-ка сюда. Ахмед указал на коврик с пассажирской стороны. Эбби нагнулась, чтобы разглядеть, что там. Еще один грязный отпечаток, не такой четкий. Он оставлен ботинком, который мы нашли в салоне. Похоже, его хозяин сел в машину в обуви. Малин доводы эксперты не убедили. Или кто-то бросил сюда ботинок, который позже закатился под сиденьем. Ахмед покачал головой. «А это видишь?» — он указал на спинку пассажирского кресла. «Только не трогай!» «Что именно? Смотри сюда!» И тут обеих заметила Два светлых волоса значительно ниже подголовника. Здесь сидел ребенок. Блондин. Это его отпечаток остался на коврике. И сказал, что ботинок до сих пор мокрый. Взволнованно начала Малин. «Значит, грязь свежая. Ты можешь сказать, пока я ничего не могу тебе сказать?» ахмет улыбнулся. «Но как-то не похоже, чтобы на переднее сиденье положили труп ребенка». «Да, было бы странно». «Мягко сказано. Я смотрю, ты воодушевилась, но у меня есть и плохие новости. Видишь это?» — криминалист указал на спинку сиденья пониже волос. Эбби прищурилась и увидела два темных пятна. «Кровь. Может, их оставил наш незадачливый друг?» Она махнула в сторону багажника. «Он же весь салон залил. По форме не похоже». «Неправда». «Эти пятна были не овальными, а круглыми. Значит, не брызги. Здесь сидел кто-то, истекающий кровью, и он откинулся на спинку сиденья». «Мы возьмем образцы на анализ», — сказал Ахмед. «Как только будет что-то известно, я тебе сообщу. Возможно, волосы принадлежат одному человеку, а кровь другому». Эбби кивнула и выпрямилась. Она знала, что криминалисты порой заблуждаются. Появляются новые детали и ставят под сомнение первоначальные выводы. Пока дело обстояло так, будто Натан Флетчер ехал на переднем сидении этого автомобиля. Он был жив, но ранен.